«Знаю, и не глядите на меня так, это не мое решение, это решение совета. Вы сами должны понять, что грозит галактике, если крупные мыслящие приматы проникнут в космос во всей своей силе, неукрощенной атомной войной». Двн содрогнулся. «Крупные приматы на просторы галактики». Но он продолжал допытываться. А как начинают атомную войну, как это делается, не знаю, говорю вам, но какой-нибудь способ должен быть. Ну, к примеру, мы направим им послание, или мы напустим тучи и вызовем ураган. Мы могли бы многого добиться, воздействуя на метеорологические условия планеты. Да разве из-за этого вспыхнет война? просил дэн которому слова главного инспектора показались не очень убедительными возможно что и не вспыхнет я привел все это в качестве примера но крупные приматы должны сами знать в конце концов именно они развязывают атомные войны инстинкт взаимоистребления у них в крови учитывая все это совет и принял решение dвн почувствовал и что его хвост начал медленно и почти бесшумно постукивать по стулу. Попытался взять себя в руки, но безуспешно. Какое же решение ваше главенство? Увести одного крупного примата с планеты, похитить его. Дикого? Других на планете не водится? Конечно, дикого. А что он, думаете, нам скажет? Это не имеет значения. «Важно, чтобы он вообще о чем-нибудь говорил, безразлично о чем. Психоанализаторы ответят на интересующий нас вопрос». двн как можно глубже втянул голову в плечи. «От отвращения он весь покрылся гусиной кожей. Дикий крупный примат». Он постарался представить себе, как должна выглядеть особь, которой не коснулись ошеломляющие последствия атомной войны и не затронуло цивилизующее воздействие харианской евгеники. Главный инспектор и не пытался скрыть, что разделяет отвращение Дэви Эна но, несмотря на это, сказал «Вам придется возглавить экспедицию на планету, капитан. Это делается ради блага галактики». Дэви Эн много раз видел планету, но всегда, как только космический корабль огибал Луну, этот мир открывался его взору, Дэви Энна захлестывала волна невыносимой тоски по родине. Это была прекрасная планета, очень похожа на Харию по размерам и природным условиям, но более дикая и величественная. Ее вид после пустынных пейзажей Луны разил в самое сердце. «Сколько еще планет, подобных этой, занесено в реестры владений Хаарии?» — думал Дэви Энн. «Сколько планет, на которых после тщательного наблюдения обнаруживали последовательную смену окраски, что могло быть объяснено лишь искусственным разведением пригодных в пищу растений?» В будущем мы столкнемся с тем, что в один прекрасный день радиоактивность в атмосфере какой-нибудь из этих планет начнет повышаться, и туда потребуется немедленно послать колонизационные отряды, так же, как в свое время они были посланы к этой планете. Самонадеянность, с которой поначалу действовали хориане, была просто трогательной. Дэвен смеялся бы, читая первое донесение, не окажись он сам в той же ловушке. Чтобы собрать географические данные и установить местонахождение населенных пунктов, корабли-разведчики хориан спускались чуть ли не на самую планету. Их, конечно, заметили, но какое это имело значение? В самом ближайшем будущем, думали хориане, произойдет окончательный взрыв. В самом ближайшем будущем. Но годы шли, а взрыва все не было. И корабли-разведчики решили, что не мешает, пожалуй, быть поосторожней Один за другим они вернулись обратно на базу. Корабль Дэви Эна сейчас тоже соблюдал осторожность. Команда волновалась. Ей не по душе было полученное задание. Как не уверял Дэви эн что крупному примату не причинят никакого вреда, она не успокаивалась. Во всяком случае, нельзя было торопить события. Несколько дней подряд корабль парил на высоте 16 километров, нарочно выбрав уединенное дикое холмистое место. И команда волновалась все больше. Только флегматичные маовы, как всегда, сохраняли спокойствие. Наконец, в поле зрения телескопа показался крупный примат. В руке у него была длинная палка, на верхней части задней стороны туловища какая-то ноша. Они спустились бесшумно, со сверхзвуковой скоростью. Дэви Йен сам, хотя тело его покрылось мурашками, сидел у рычагов управления. В момент похищения крупный примат произнес две фразы, тут же зафиксированные для дальнейшего психоанализа. Первая, сказанная в тот миг, когда он увидел корабль хариан, чуть ли не у себя над головой была схвачена телемикрофоном направленного действия. Вот как она звучала «Боже, летающая тарелка!»